Боевые действия в Антарктике не имели ничего подобного в прошлом и вряд ли повторяться в будущем. Это была игра в войну. В этой войне противники сражались друг с другом, используя формат спортивных соревнований. Верховное командование обеих сторон выбирало время и место сражения, определяло силы сторон и правила игры. Затем происходило само сражение в рамках установленных правил, а беспристрастные судьи наблюдали за ним со стороны и определяли победителя. У всех стран-участниц был одинаковый статус, никто не образовывал никаких союзов, воевали все по очереди. Ниже приводится расшифровка переговоров верховных главнокомандующих двух стран, договаривающихся о соревнованиях. Страна А. Привет, Б. Страна Б. Привет. Страна А. «Давайте договоримся насчет следующей танковой игры. Не желаете сразиться завтра?» Страна Б. «Еще одна атака?» «Отлично. Сколько танков вы собираетесь выставить?» «Ну, 150». «Это слишком много. У нас завтра часть танков задействована в игре «Танки против пехоты». Давайте ограничимся 120-ю». «Чудесно. А как вам четвертая арена?» Четвертая арена — не фонтан. Она уже приняла пять встречных танковых наступлений и три разрушения стен на сверхблизкой дистанции, поэтому там повсюду подбитые танки. Обе стороны могут использовать их в качестве укрытия. Это добавит разнообразия и сделает игру более интересной. Тоже верно. Тогда четвертая арена. Но правила нужно чуточку изменить. Этим займутся судьи. Договоримся о времени. Предлагаю начать завтра в 10 утра. Так у нас будет достаточно времени для подготовки. Страна Б. Замечательно, тогда до завтра. Страна А. До завтра. Тщательные исследования показывают, что подобная форма ведения боевых действий является вполне объяснимой. Правила и соглашения предполагают установление системы, а система, будучи установленной, приобретает инерцию. Нарушение правил одной стороной влечёт за собой коллапс всей системы с непредсказуемыми последствиями. Ключевым моментом является то, что такая система ведения войны могла быть установлена только в мире детей, где игровое мышление является определяющим, и воспроизвести её в мире взрослых невозможно. Если бы кому-то из обыкновенной эпохи довелось стать свидетелем подобной игры в войну, Больше всего его поразил бы не её характер спортивного состязания, поскольку похожие примеры, хоть и не столь впечатляющие, можно найти в далёком прошлом, в эпоху холодного оружия. Нет, он был бы потрясён и даже озадачен характером ролей, которые играли страны-участницы. Противники определялись согласно порядку игр. Впоследствии ученые назвали спортсменами, участников сражений, ничего подобного которым не было за всю предшествующую историю человечества. Другой ключевой характеристикой игры в войну была узкая специализация боевых действий. Каждое сражение представляло собой состязание каким-то одним видом вооружения. Никакого взаимодействия родов войск и совместных действий не было. Вскоре после начала Олимпийских игр сухопутная часть войны эпохи сверхновой трансформировалась в одно громадное танковое сражение. Танки были любимыми детскими игрушками. Ничто не пленило воображение детей так, как танк. В эпоху взрослых игрушечному танку с дистанционным управлением был бы несказанно рад любой мальчишка. С началом Олимпиады это очарование перешло на настоящие танки, и дети без оглядки бросали их в бой. Всего страны-участницы перебросили в Антарктиду почти 10 тысяч танков, которым предстояло принять участие в беспрецедентных по масштабам сражениях с участием нескольких сотен, а то и тысяч боевых машин. На бескрайних просторах Антарктиды эти полчища бронированных чудовищ надвигались друг на друга, стреляли, горели. Повсюду можно было встретить островы подбитых танков, некоторые из них горели по 2-3 дня, испуская в небо столбы чёрного дыма. Издалека поле танкового боя казалось головой, заросшей причудливыми длинными волосами. По сравнению с масштабами и ожесточённостью танковых сражений, воздушные бои были гораздо менее увлекательными. По идее, самыми захватывающими должны были стать поединки истребителей. Однако дети-пилоты обучались меньше года и имели не больше ста часов налёта на сверхзвуковых перехватчиках, из следовало, что они более или менее твёрдо освоили только взлёт, посадку и горизонтальный полёт. Для подавляющего большинства из них высочайшее пилотажное мастерство и физическое здоровье, необходимые для ведения воздушного боя, оставались чем-то недостижимым. Отсюда следует, что бои эскадрильи противника заканчивались, не успев начаться. Гораздо больше самолётов было потеряно вследствие катастроф, чем сбито неприятелем. Во время воздушного боя истребителей юный лётчик был сосредоточен только на том, как бы не разбиться, и на наступательные действия сил практически не оставалось. Более того, Перегрузки в современном сверхзвуковом истребителе, ведущем бой, превышали 6 единиц, доходя до 9, когда требовалось избежать захвата неприятельским локатором или уйти от ракеты с головкой самонаведения. И слабые кровеносные сосуды головного мозга детей просто не справлялись с этим. Разумеется, были вундеркинды, как, например, американский Ас-Карлос, лётчик, пилотировавший F-15, дважды уходивший от ракет и остальные дети предпочитали по возможности избегать встречи с ними. Ещё более скучно было на воде. Вследствие особого географического положения Антарктиды морские пути снабжения играли ключевую роль для армии всех стран. Прерванная связь с Большой Землёй явилась бы самой страшной катастрофой, в результате которой дети словно оказались бы на другой планете. Поэтому для обеспечения бесперебойных поставок все страны тщательно берегли свои военно-морские силы. Во время морских сражений боевые корабли сторон старались держаться как можно дальше друг от друга, как правило, вне прямой видимости. Для нанесения ударов на таком большом удалении требовались самые совершенные технические средства. Однако в детских руках эффективность противокорабельных ракет оставалась крайне низкой. Лишь считанные ракеты поразили цель, и за все игры было потоплено только несколько транспортных судов. То же самое происходило и под водой. Управление технически сложной подводной лодкой в истине чёрных океанских глубинах исключительно по показаниям гидроакустических систем в игре в кошки-мышки с противником требовало огромного опыта и высочайшего мастерства — Чего дети, естественно, не успели приобрести за такой короткий срок. Как и в случае с воздушными боями, поединки подводных лодок не получились. За все Олимпийские игры ни одна торпеда не поразила цель. Больше того, поскольку базы подводных лодок в Антарктике отсутствовали, а возвести такую было многократно сложнее, чем построить примитивный причал для надводных кораблей, все страны вынуждены были пользоваться базами в Аргентине и на островах Океании. Дизель-электрические подводные лодки были плохо приспособлены для продолжительных действий в Антарктике, а атомные субмарины имели столько у нескольких стран. В ходе игр потонула всего одна дизель-электрическая подлодка, да и то в результате аварии. В период Олимпийских игр войны эпохи Сверхновой основные боевые действия сосредоточились на суше, где имели место многочисленные странные формы сражений, не имеющие аналогов в истории войн. В артиллерийских дуэлях Гаубиц на дистанции 5 километров интрига отсутствовала. Обе стороны заранее передавали судейской бригаде точные координаты своих батарей, а затем по сигналу начинали обстреливать друг друга. В первом раунде орудия наводились до поступления сигнала, вследствие чего исходом было полное уничтожение сил сторон. Затем правила изменили, орудия под контролем судей разворачивались в другую сторону, и только по сигналу их можно было наводить для ведения огня с закрытых позиций. Как и в дуэли на пистолетах, ключевым фактором была скорость — прицелиться, выстрелить и спешно покинуть позиции, поскольку перевозить орудия большого калибра было непросто. Увести их быстро с огневой позиции было просто физически невозможно. К этому моменту неприятельские снаряды, как правило, уже были в воздухе, и какие-то считанные секунды могли определить разницу между жизнью и смертью. Впоследствии правил изменились ещё больше. Батареи выдвигались на огневые позиции только после сигнала начала игры, и гаубицы ещё предстояло развернуть в боевое положение. Это правило ещё больше углубило пропасть между командами, и порой одна сторона ещё не успевала приготовить своё орудие к стрельбе, как вторая уже начинала с расстояния 5 километров осыпать её снарядами. Огневые позиции батареи превращались в царство ужаса преддверие преисподней. Дети окрестили эту игру артиллерийским боксом. По сравнению с этим, в играх с участием самоходных артиллерийских установок, когда стороны могли произвольно менять свои огневые позиции, переменных параметров было гораздо больше. Баллистический локатор фиксировал траекторию подлетающего снаряда, Но по этим данным можно было только определить местонахождение противника в момент выстрела. Его настоящее положение ещё нужно было вычислить, причём оставалось неизвестно, в какую сторону и на какое расстояние он переместился. Один юный офицер-артиллерист описал эту игру так. «Это всё равно, что пытаться пронзить острогой рыбу в мутной воде после того, как всего на одно мгновение мельком увидеть её голову». Процент попаданий всех игроков был плачевным. Но когда разрешили использовать для корректировки огня самолёты, точность заметно выросла. Эту игру дети окрестили артиллерийским баскетболом. Миномёты считались оружием пехоты, однако они были определены в категорию артиллерийских игр. Позиции противоборствующих сторон разделяли 1 тысячи метров. Они находились в пределах видимости, что делало игру особенно захватывающей. Также она была одной из самых требовательных в физическом плане. Минометчикам приходилось постоянно бегать, укрываясь от неприятельских мин и, пользуясь любым случаем, устанавливать свой миномет, наводить его на точно так же лихорадочно мечущегося противника и выпускать свои мины. На поле боя комья земли от разрывов и столбы дыма рисовали непрерывно меняющиеся абстрактные узоры. Эта игра получила красноречивое наименование «Миномётный футбол».